Глава 29. Церковная реформа. Сколько не живет человечество, не перестает страдать то от власти, то от безвластия. Победа Победоносцев Константин Петрович. Доклад князь начал, когда я закончил пить чай. Господин Менделеев уже ждет приемной с докладом. Ситуация в мире в целом не поменялась. Единственное, что наша валюта начала укрепляться и произошел резкий рост стоимости наших облигаций государственного займа. Валюта Великобритании восстанавливается не так уверенно, как наша, да и кризис с забастовками там еще не решен. Фабриканты терпят большие убытки, но идти на существенные уступки пока не готовы. Королева инициировала отставку правительства, а также объявила об официальном расследовании с убийствами женщин несколько лет назад. По подозрению, задержана одна из приближенных ко двору с похожей болезнью, как у королевы Виктории. Это несколько снизило накал страстей в отношении королевской семьи. Слежка за Ротшильдами скрыла причастность некоторых сомнительных личностей, которые выполняют грязные поручения главы семейства. Причастность их семьи к покушению на вас и вашего деда получили новые факты, Но для чего их собирать, если мы собираемся их убить? После того, как главные виновники понесут наказание, мы проведем показательный протест и выставим в семье Рочельдов многомиллиардный штраф компенсацию за смерть русского императора Александра II. Весь мир должен понять, что покушаться на жизнь и власть Романовых смертельно опасно, и при этом грозит финансовым разорением. Подготовьте план по национализации всех заводов, фабрик, банков, железных дорог и другого имущества их семьи. Дальние родственники смогут отделаться огромной компенсацией или будут преследоваться не только финансово, но и угрозой физического уничтожения. Начните работу со всеми крупными банками на предмет наложения ареста на счета государственных преступников. В список мы в скором времени внесем всю семью Ротшильдов. А что делать с бароном Марисом Эфроси? Ведь он, скорее всего, не замешан в покушении на Александра II. Он вроде из еврейской семьи. После его ареста ему позволено будет взять десятую часть от своего капитала и скрыться от нас у еврейской автономной области. Но предупредите его, что в случае попытки предпринять что-либо против монархии в нашей стране Его и его семью ждет смерть. Если он сможет быть полезен нашему государству, то сможет получить шанс вернуться в нашу страну и, возможно, даже вернет часть своего бизнеса. Короче, вербуйте его по полной. Не мне вас учить, как это делать. Проводите похищение и применяйте все методы допроса. Но постарайтесь не переусердствовать. Нам нужны признательные показания, и они должны быть публичные. Раз уж мы ввязались в эту войну, то должны выйти из нее с крупной прибылью. Главное – успеть и вывести их на территорию нашей страны, а там мы найдем чем ответить всему миру. Чтобы французы не очень возмущались, найдите неопровержимые факты вмешательства Ротшильдов в политическую жизнь их страны, желательно с фактами устранения конкурентов и махинаций с бюджетными деньгами. «Хорошо, но на это потребуется время, так как нужно переправить большое количество людей в страны Европы. Ваша поездка уже в большей части согласована, остальное можно согласовать по дороге. Все государства выразили крайнюю степень заинтересованности в вашем визите, и вокруг этого события уже начинается политическая игра. Многие газеты пишут, что вы можете превзойти своего прадеда Петра Первого, по значимости и размаху реформирования Российской империи. Первоначально планируется посетить Германию, за ней Вену, Рим, Цюрих, Париж, ну и, возможно, Лондон. Предварительный протокол планируемых встреч уже согласован и лежит на утверждении у вас на столе. Поезд полностью готов, все вагоны в нем бронированы, тепловозов будет два, как и увеличенных запасов топлива и воды. «С нами поедут около 500 солдат. Для них подготовлены вагоны по вашим эскизам с сидячими местами и возможностью спать в них. В поездке можно будет использовать два опытных бронированных автомобиля, только сегодня доставленных на погрузку. С ними едет куча запасных деталей, поэтому надеемся на то, что сможем удивить всех. Вам их не показывали, чтобы сделать сюрприз, но вы их видели на рисунках, и все ваши пожелания учтены». Поезд получается внушительным по размеру, но проблем в пути быть не должно. Ну что ж, если все нормально, то сегодня в ночь мы отправляемся. Я думаю, что по пути мы можем заехать в Варшаву. Я понимаю, что это опасно, но нужно показать всем, что у нас все под контролем, и мы полностью контролируем ситуацию. Организуйте обед в каком-нибудь ресторане Варшавы. Но все блюда должны быть от нашего повара и из наших продуктов. Не забудьте взять с собой сотрудников ВИТА и представителей вашего министерства. Лучшей возможности открыть торговое представительство в других странах может больше и не представиться. Надеюсь, вы подготовили сотрудников хотя бы в общих чертах. Да, проведено несколько инструктажей, но это не основные сотрудники, а временные Их заменят после того, как будут подготовлены специалисты более высокого класса. Но для начала будет достаточно и их, тем более они будут заниматься именно торговыми делами и не должны вызвать никаких подозрений. Хорошо, тогда все по плану. В поездку отправляемся поздно вечером, сказал я. Когда князь ушел, ко мне зашел Дмитрий Иванович Менделеев. Он выглядел уставшим и явно не выспавшимся. Проходите, Дмитрий Иванович, не стесняйтесь. Рассказывайте, в каком состоянии находятся наши проекты. Задачу вы задали, как всегда, непростую, но у нас уже есть определенные успехи, и я надеюсь, в скором времени мы получим рабочее топливо для массового создания ракет с одинаковыми показателями, которые будут лететь достаточно точно, и разброс их будет минимальный. Работы по получению новых лекарств промышленным способом Идут успешно. Проблемы чистоты препаратов постепенно решаются. Возможно, в скором времени выпуск лекарств будет производиться в промышленных масштабах. Я также привез несколько образцов взрывчатки. Но ваша охрана не дала возможности пронести ее, и я отдал им для испытаний на полигоне. Там получились довольно любопытные образцы, которые можно будет использовать в артиллерийских снарядах, что увеличит их разрушительную способность. Дмитрий Иванович, а когда вы в последний раз отдыхали и нормально спали? Это не так важно, как те открытия, которыми я занимаюсь. Вы ошибаетесь. Ваше здоровье вам не принадлежит. Оно принадлежит нашей стране и народу, поэтому губить его нарушением режима сна для нас непростительная роскошь. И если вы не будете отдыхать положенное время, я прикажу делать это принудительно» а это, поверьте, не так полезно для здоровья, как полноценный отдых. Поэтому я приказываю вам спать минимум по 7 часов в сутки и желательно в одно и то же время. Пока я в отъезде, я дам распоряжение осмотреть вас врачам, которые выпишут вам необходимые лекарства, и вы будете проходить их дважды в год. Прошу вас, поберегите себя. Менделеев недовольно насупился, но смолчал и не стал мне высказывать, что он думает по этому вопросу. «Дальше мы прошлись по всем проектам, которые у нас запущены в работу, и я записал необходимое оборудование и материалы для ускорения разработок. Мы проработали около двух часов, и я выдал еще несколько своих идей для дальнейших научных исследований, после чего мы расстались» а я дал поручику поручение назначить медицинский осмотр нашего ученого и проследить за соблюдением им режима отдыха, тем более что охрана, которая сопровождала его постоянно, могла за этим проследить совершенно спокойно. Но отдыхать и предаваться размышлениям мне было некогда, и я вызвал последних посетителей, с которыми должен встретиться до отъезда. Ко мне в кабинет зашли обер-прокурор Синода Победоносцев Константин Петрович и столичный митрополит Палладий в меру Павел Иванович Раев. — Прошу вас, проходите, присаживайтесь. У нас будет серьезный разговор, и он может затянуться, — сказал я, вставая при входе и показывая на два кресла, стоящие перед моим рабочим столом. При этом подходить к митрополиту и брать благословение я не стал, чем немного его озадачил. «Давайте помолимся», — сказал митрополит, вставая и поворачиваясь в сторону икон, которыми была увешана вся стена. Прочитав короткую молитву «Отче наш», митрополит, усевшись на свое место, задал мне вопрос. «Чем вызвана столь неожиданная потребность провести встречу, да еще в таком составе?» «Все вы знаете, что я начал проводить серьезные реформы, которая касается многих отраслей и сторон нашей жизни» от промышленной и научной до светской и экономической. Столь масштабная реформа невозможно провести без церковной реформы, необходимость которой возникла уже очень давно. В нашей церкви возникло много разногласий, и ее жизнь очень часто стала противоречить Евангелию, по которому и должны жить христиане. Церковь постоянно нарушает основные ее постулаты – и своим примером подрывает устоявшуюся власть в нашей стране. Фактически, церковь делает все, чтобы отторгнуть от себя истинных христиан. Церковь перестала заботиться о своей пастве и стала накапливать богатства, не пуская их для благих дел, как учит нас Христос. Храмы превратились в торговые лавки. Требы стали делать только за мзду. Нищим практически не помогает поэтому проведение реформы назрело очень остро. В обществе растет недовольство, а с учетом того, что наука двигается вперед семимильными шагами, то противоречия накапливаются, а церковь не стремится их решать. Наше общество находится на грани социального взрыва, и если это произойдет, то к власти придут, скорее всего, анархисты, которым церковь, как и любой религиозный институт, не нужны есть несколько возможных путей решения этой проблемы. Но я предложу вам самый сложный и тяжелый, но самый верный и правильный. Во-первых, для контроля за сбором средств пожертвованиями будет введен двухпроцентный налог на все сборы, собираемые церковью. За нарушение или попытки сокрытия штраф будет составлять 1000% от общей суммы сокрытия доходов, а лица, причастные к этому, будут ссылаться в самый строгий монастырь на очень длительный срок. Во-вторых, по всем губерниям будет установлена единая ставка для всех служителей всех рангов, и она будет приравнена к государственным рангам по классам. Ставки будут меняться в зависимости от губерний и позволят получать достойную оплату даже священникам, которые работают в удаленных и очень бедных регионах нашей страны. В зависимости от дохода, прихода или монастыря, возможно, будут надбавки, которые не должны будут превышать 50% оклада. Средства, которые будут являться излишними, должны будут направляться на строительство больниц, лечебниц, школ и других значимых для общества институтов. Задачей церкви станет борьба с нищетой, бедностью, беспризорниками, забота о стариках, увечных. Организация домов трудолюбия. Весь список вам выдадут для ознакомления у моего секретаря. А в-третьих, церковь должна начать проповедовать путь нестяжательства, убеждать богатых людей больше вкладывать в общество, поддерживать социально значимые проекты и стремиться своим примером показать, что деньги есть не цель, а средство для достижения благополучия общества. И прежде чем стремиться попасть в рай после смерти, Нужно постараться создать его здесь, на земле. Стремление всего общества должно быть направлено на улучшение жизни всех слоев населения и создание равенства между ними. В-четвертых, церковь должна наладить конструктивный диалог со всеми религиозными конфессиями, разрешенными на территории нашей страны, в том числе и со старообрядцами. В-пятых, церковь должна развивать науку и активно участвовать в техническом прогрессе, подводя теорию создания мира под современное научное изыскание. При этом церковь обязана вскрыть все мощи святых и привести их в реальный вид, убрав лишние детали, при необходимости запечатав останки мощей в ковчеге. В-шестых, церковь должна объявить о подготовке к великому крестовому походу для освобождения христианских святынь, В Стамбуле, или, как он раньше назывался, Константинополь. В походе должны будут принять участие только граждане Российской империи, без участия светской власти. Вы сможете нанять временного вооружения и корабли для реализации этого плана. Крестовый поход должен будет начаться не раньше, чем через 30 лет. Ну а в седьмых для реализации всех этих решений я предлагаю возродить институт патриаршества в нашей стране с условием невозможности вмешиваться в светскую жизнь государства. В противном случае эта должность опять будет упразднена. Я предлагаю вам все это тщательно обдумать и провести необходимые консультации и обсуждения. Если после моего приезда из Америки вы не примете положительного решения, то церковной реформой замуся я лично и на свое усмотрение – — сказал я ошарашенным слушателям. По лицу оберпрокурора было видно, что в целом он поддерживает эту реформу. А вот митрополит находился в смятении, не зная, как на это реагировать.